Глава девятая Джизус Фивер занимал. Вот уже больше недели желудок его не удерживал никакой пищи. Кожа сделалась сухой, как старый лист, а глаза с молочной пленкой видели странное. Он божился, что в углу прячется отец Рандольфа. Все комиксы и рекламные картинки Кока-Колы на стенах, жаловался он, кривые и мозолят глаза. В голове у него раздавался звук вроде щелкания кнута. Принесенный Джоулом букет подсолнухов превратился в стаю канареек с диким пением метавшихся по комнате. Незнакомый человек глядел из хмурого зеркальца над камином, приводя его выступление. Маленький свет, прибывший для оказания посильной помощи, завесил зеркальце мешком, для того как он объяснил, чтобы туда не поймалась душа Джизуса. Он повесил старику на шею амулет, рассеял в воздухе волшебный имбирный порошок и до восхода луны исчез. — Внученька, — сказал Джизус, — что же ты меня остудишь? Разведи огонь, детка, холодно, как в колодце. Зу стала его разубеждать. — Дедушка, мы тут и сжаримся, миленький. Жара какая! Мистер Рандольф уже три раза с утра переодевался. Но Джизус ничего не желал слышать. Просил одеяло закутать ноги, просил шерстяной носок натянуть на голову. Весь дом, доказывал он, трясется от ветра, слышишь? Тут старый мистер Скалли был, так у него вся борода рыжая, побелела от Зу пошла на двор за дровами. Джоул, оставшись присмотреть за Джизусом, вздрогнул, когда тот вдруг таинственно поманил его. Старик сидел в плетеной качалке, укрыв колени вытертым лоскутным одеялом с бархатными цветами. Лежать он не мог, ему было трудно дышать в горизонтальном положении. «Сынок, покачай мне качалку», — сказал он дребезжащим голоском, — «словно бы покойней делается, словно бы на телеге еду, и дорога еще долгая». В комнате горела керосиновая лампа, кресло бросало тень на стену и тихо-дремотно посвистывало полозьями. «Чувствуешь, как зябка!» «Мама тоже все время зябла». Сказал Джоул с чувством озноба в спине. Не умирай, думал он, покачивая кресло. И круглые полозья шептали: Не умирай, не умирай! Если Джезус Фивер умрет, тогда уйдет Зу, и не останется никого, кроме Эйми, Рандольфа и отца. Но главное, даже не эти трое, а Лэндинг хрупкое затишье жизни под стеклянным колпаком. Может быть, Рандольф заберет его? он раз обмолвился о поездке и надо опять написать элен что нибудь да выйдет из этого дедушка сказала Зу, втаскивая охапку дров очень ты неумно сделал что заставил меня шататься в потьмах по двору. там всякие звери рыщут голодные только и ждут чтобы от меня вкусной откусить правду говорю там дикой кошкой пахнет и кто его знает а ну как кек сбежал из скандальной команды джол миленький за придверь Когда камин разгорелся, Джезус попросил придвинуть его кресло к теплу. «Было время, я на скрипке играл», — сказал он, грустно глядя на всползавший по хворостинам огонь. «Украл у меня ревматизм из пальцев музыку». Он покачал головой, почмокал ртом и плюнул в камин. Зу хотела поправить на нем одеяло. «Будет тебе суетиться», — заворчал он. «Слышишь, давай-ка сюда мою саблю». Зу принесла из другой комнаты красивую саблю с серебряной рукоятью. На лезвие ее была надпись «Не вынь меня без причины, не вложи без чести». Дедушка мистера Рандольфа мне саблю подарил. Шестьдесят лет назад с лишним. За эти дни старик истребовал одно за другим все свои сокровища. Пыльную треснувшую скрипку, котелок с пером, часы с Микки Маусом, оранжевые башмаки на пуговицах, трех обезьянок, замкнувших слух, глаза и уста для дурного. Все это и другие ценности так и лежали на полу, потому что старик не велел их прятать. Зу угостила Джоула горстью орехов-пеканов и дала плоскогубцы для колки. — Я не хочу есть, — сказал он и положил голову ей на колени. Колени были не такие уютные, как у Эллен отчетливо проступали тугие мускулы и твердые кости но она перебирала пальцами его волосы и это было приятно зу сказал он тихо чтобы не услышал дед зу он умрет да видно так ответила она и в голосе ее было мало чувства и тогда ты уедешь наверно тут джол выпрямился и посмотрел на нее сердито но почему зу скажи почему — Тише, детка, не надо так громко. Бесконечно длилось мгновение, пока она отодвигала косынку на шее, нащупывала и вытаскивала от шельников амулет. — Не вечную силу имеет, — сказала она, постукав по нему пальцем. — Как-нибудь он вернется сюда и станет меня резать. Это я верно знаю. Во сне вижу, пол не скрипнет, а сердце так и заходится. Завоит собака, думаю, он идет, он пожаловал. Собаки духа его не терпят, Кега, как почуют, сразу выть. Я защищу тебя, Зу, захныкал он. Ей-богу, никому не дам в обиду. Зу засмеялась, ее смех полетел по комнате, как страшная черная птица. Да Кегу только глазами на тебя взглянуть ты свалишься. Она задрожала в натопленной комнате. Когда-нибудь он заберется в это окно, и никто ничего не услышит. Они то подкараулит меня на дворе, с длинной блескучей бритвой. Господи, тысячу раз это видела. Спасаться мне надо. Бежать туда, где снег, и он меня не найдет. Джол схватил ее за руку. — Если не возьмешь с собой, Зу, нам с тобой знаешь, как весело будет? — Глупости, говоришь, детка. Желтый кот выскочил из-под кровати, пронесся перед камином, выгнул спину и зашипел. — Чего увидел? — закричал Джизус, показывая на него саблей. Золотым пауком пробежал по узкому лезвию огненный блеск. «Отвечай мне, кот, чего увидел?» Кот сел на задние лапы и холодно уставился на хозяина. Джизус хихикнул. «Шутки шутишь со стариком», — сказал он, грозя пальцем. «Пугать вздумал». Молочные, как бы невидящие глаза его, закрылись. Он откинул голову, и хвост чулка повис сзади, как косичка у китайца. — Дней у меня на шутке не осталось, кот, — со вздохом сказал он и приложил саблю к груди. — Мне ее мистер Скали подарил на свадьбу. Мы с моей без церкви сошлись, и мистер Скали говорит, — Ну вот, Джезус, теперь ты женатый. А приехал разъездной священник и сказал нам с женой-то, — Так не годится, Господь не попустит. — Верно. Убила кошка нашу Тобби, а жена погоревала, погоревала, да и повесилась на дереве. Женщина большая, сдобная, сукаш пополам согнулся. Я еще вот так усенький был, когда папа розги с того дерева резал. Старик вспоминал, и ум его был будто островом во времени, в море прошлого. Джоул расколол орех и кинул скорлупу в огонь. «Зу», — сказал он, — «ты когда-нибудь слышала про Алкивиада?» «Кого-кого?» «Алкивиада? Не знаю. Рандольф сказал, что я на него похож». Зу задумалась. «А ты не ослышался, миленький? Он, небось, другое имя сказал. Аликастер. Аликастер Джонс — это мальчик, что в хоре пел в Парадайс Чеппеле. Красивый и прямо белый ангел. И священник, и мужчины все, и дамы души в нем не чаяли. Люди так говорят». Спорим, я лучше его спою. Я на эстраде мог бы петь и страшные деньги зарабатывать. Шубу меховую купил бы тебе и платье, как в воскресных газетах. Я хочу красное платье, — подхватила Зу. Мне красное — ужас, как идет. А машина у нас будет? Джоул ошалел. Все уже представлялось реальностью. Вот он стоит в лучах прожекторов, на нем смокинг и гордение в петлице. Он только одну песню знал от начала до конца. Слушай, Зу. И он запел «Ночь чиста, ночь ясна, ночь покоя и сна, в мире девы, ма...» Но тут его голос, высокий и девически нежный до сих пор, отвратительно и необъяснимо сломался. Ага, а — Зу, кивнула. «Головастик скоро рыбкой сделается!» Полена в камине театрально крякнула, плюнула искрами. Затем совершенно неожиданно в топку упало гнездо печной ласточки, с только что вылупившимися птенцами, и сразу лопнуло в огне. Птички сгорели, не шевельнувшись, без единого звука. Ошарашенный Джоул молчал. На лице Зу выразилось смутное удивление. Только Джизус высказался. «Огнем — Огнем! — произнес он. Если бы не так тихо было в комнате, его бы не услышать. Вперед воды приходят, в конце огонь приходит. Не сказано нигде в Писании, почему мы промеж них. Или сказано? Не помню. Ничего не помню. «Вы!» — голос его стал пронзительным. «Вы! Как жарко сделалось! Все горит!»